было не очень заметным. Как принцип, однако, тенденция имела большую важность, поскольку любой последующий князь легко мог увеличить пропорцию в пользу своего старшего сына. По завещанию Дмитрия Донского, который оставил пять сыновей, доля старшего в выплате каждой тысячи рублей монгольской дани, что является показателем дохода, который каждый получал со своей части земель, составлял 342 рубля вместо 200 рублей, что было бы, если бы доли были равными. Внук Дмитрия, Василий II, оставил 14 городов своему старшему сыну Ивану III против 12, которые были распределены между четырьмя другими сыновьями. Иван III пошел в этом направлении еще дальше, оставив старшему сыну 66 городов, а четырем остальным, вместе взятым, только 30. Мотивом таких распоряжений было надежно гарантировать каждому последующему правителю господствующее положение в своем роду, если не полное единство княжеского правления. Поскольку такие меры противоречили духу русского частного права, В них можно усматривать элементы государственного права. Когда Золотая Орда ослабела, великий князь Московский почувствовал себя достаточно уверенно не только чтобы завещать сыновьям разные доли своих владений, но и чтобы самому назначать преемника Великокняжеского престола. Дмитрий Донской был первым, кто благословил своего старшего сына Василия I, великим княжеством Владимирским. Но Василий не взошел на стол без получения ханского ярлыка. Когда Василий I составлял свое завещание, он не посмел распорядиться великим княжеством. Как нам известно, его сын Василий II получил стол с большими трудностями при сопротивлении со стороны своего дяди Юрия. После этого он дважды терял стол и дважды возвращал его. Чтобы закрепить права своего старшего сына Ивана III, Василий II объявил его великим князем и соправителем в конце 1447-го или начале 1449 -го года. Из-за этого, а также вследствие укрепления его силы во второй половине его правления, Василий II без колебаний благословил Ивана III своей отчиной, великим княжеством. Тот вступил на стол по этому благословению, не заботясь об утверждении хана. В киевский период основными областями княжеского управления являлись судебная военное и финансовая Князь был верховным судьей и главнокомандующим армии, а его представители собирали налоги и судебные пошлины. После монгольского нашествия высшее управление всеми административными функциями принял на себя царь, монгольский хан. Власть русских князей резко сократилась. Теперь князья должны были подчиняться приказам хана, и административные полномочия князей в их собственных государствах строго ограничивались. Они могли отправлять властные функции только внутри узкой сферы дел, оставленных в их компетенции монголами. В судебной практике все русские князья находились теперь под властью хана и монгольского верховного суда, и, как нам известно, некоторых из них казнили по приказу хана за реальные или мнимые государственные преступления. Хан также рассматривал большую часть главных судебных дел, между русскими князьями. Русские, призванные в монгольскую армию, подчинялись монгольскому военному праву. Более того, все тяжбы между русскими и монголами подлежали рассмотрению в монгольском суде. Было, к примеру, дело потомков князя Бориса Ростовского против потомков царевича Петра Ордынского. Пётр, как мы знаем, принял греческое православие, православными стали и его потомки. С точки зрения хана, однако,